Глава 2. Прикладной поворот постмодернизма. Превращая угнетение в реальность. Впервые постмодернизм ворвался на интеллектуальную сцену в конце 1960-х годов и быстро завоевал дикую популярность среди левых или симпатизирующих левом сотрудников Академии. Новомодное интеллектуальное веяние набирало обороты, а захваченные им неофиты погрузились в работу и стали клепать кипы радикально скептических текстов, в которых без разбора критиковали и деконструировали существующие знания и способы его достижения понятые как часть западной модерности. Старые религии, в самом широком смысле этого слова, необходимо было выкорчивать Представление о том, что мы способны познать объективную реальность и что нечто, называемое нами истиной, определенным образом соответствует ей, отправились на плаху а вместе с ними и гипотезы, на которых была выстроена модерность. Постмодернисты стремились показать абсурдность наших способов понимания мира и общества, сближения с ними и существования в них. Оказавшись не только модным, но и влиятельным, этот подход, тем не менее, достиг своих пределов. Нескончаемый демонтаж и развал – или, как они это называли, «деконструкция», был обречен поглотить сам себя, а вдобавок и все, что представляло собой какой-то интерес, и стать попросту скучным. Стало быть, довольствоваться нигилистическим отчаянием теория заглавной буквы не могла. Ей нужно было чем-то себя занять, чем-то из области действия. В соответствии с собственной этически и политически заряженной логикой, она неизбежно нацелилась на проблему, которую усматривала в основании общества ⁇ неравный доступ к власти. Если большой взрыв случился в конце 1960-х, то уже к началу 1980-х деконструктивистская фаза постмодернизма себя исчерпала. Авторы неоднократно используют понятие «высокая фаза» применительно к фиксируемому или деконструктивистскому раннему или первоначальному периоду постмодернизма. Такое словоупотребление не вполне корректно с точки зрения русского перевода и не встречается у других значимых исследователей постмодернизма. Поэтому здесь и далее будет переводиться как «деконструктивистская фаза» или «форма». Однако сам постмодернизм не умер. Из пепла восстала новая группа теоретиков, чья миссия заключалась в том, чтобы сделать некоторые основные постулаты постмодернизма применимыми на практике и реконструировать мир к лучшему. В академических кругах бытует мнение, что к 1990-м постмодернизма не стало, но на самом деле... Он просто мутировал из своей деконструктивистской фазы во что-то новое. Из постмодернизма выросла целая россыпь различных, сильно политизированных и применимых на практике теорий за заглавной буквы. Мы будем называть эту более позднюю форму прикладным постмодернизмом. Описанные перемены связаны с появлением новой волны теоретиков в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Новые прикладные постмодернисты пришли из разных областей, но во многом их идеи оказались гораздо более схожи между собой, нежели в случае их предшественников, и куда проще для понимания. В ходе этого поворота теория заглавной буквы мутировала сразу в несколько теорий заглавной буквы. Постколониальную, квир и критическую, расовую, пущенных в дело, чтобы деконструировать социальную несправедливость. Таким образом, мы можем рассматривать постмодернизм как своего рода быстро эволюционирующий вирус. Его первый и наиболее беспримесный штамм был нежизнеспособен. Он погубил своих носителей и самоуничтожился он был столь труден для понимания и столь оторван от социальной реальности, что не сумел перебраться из академии в широкие массы. Однако его эволюционировавшие формы распространились в обществе, перескакивая словно между биологическими видами от ученых к активистам, а затем и к обычным людям, поскольку становились все более доступными и применимыми на практике, а следовательно все более заразными. Мутация затронула самое ядро теории заглавной буквы, образовав несколько новых штаммов, гораздо менее легкомысленных и гораздо более уверенных в собственных метанарративах. Они устремились к несуществовавшей ранее практической цели реконструировать общество в соответствии с идеологией, именующей себя социальной справедливостью. Мутация теории заглавной буквы Постмодернисты подразумевают под теорией заглавной буквы определенный набор убеждений, постулирующих, что мир, а также наша способность получать знания о нем, работают в соответствии с постмодернистскими принципами знания и политическим принципом. Теория заглавной буквы исходит из того, что объективная реальность не может быть познана, истина, социально сконструирована посредством языка и языковых игр и каждый раз привязана к отдельно взятой культуре, а знание работает на защиту и продвижение интересов привилегированных групп. Поэтому... Теория заглавной буквы явным образом нацелена на критическое исследование дискурсов. Под этим мыслится нечто конкретное, а именно тщательное исследование дискурсов для разоблачения и выведения из строя якобы встроенного в них политического механизма власти с целью убедить людей отвергнуть их и запустить идеологическую революцию. В этом смысле теория с заглавной буквы не исчезла, но и не осталась прежней. В период с конца 1980-х до примерно 2010 -го года она нарастила прикладную применимость своих основных концепций и легла в основу принципиально новых академических областей, с тех пор завоевавших весомый авторитет. Новоявленные дисциплины, которые в совокупности принято называть исследованиями социальной справедливости с главной буквы – Social Justice Scholarship – позаимствовали понятие социальной справедливости у движения за гражданские права и других либеральных и прогрессивных теорий. Не случайно, всерьез, этот процесс начался именно в тот момент, когда равенство перед законом по большому счету было достигнуто, а польза от антирасистского, феминистского и ЛГБТ-активизма начала снижаться. Теперь, когда дискриминация по признаку расы и пола на рабочем месте стала незаконной, а гомосексуальность декриминализировали во всех западных странах, основными препятствиями на пути к социальному равенству на Западе стали устойчивые предрассудки, воплощенные во взглядах, убеждениях и ожиданиях людей, а также в языке. Для тех, кто взялся решать эти менее осязаемые проблемы, теория заглавной буквы с ее повышенным вниманием к системам власти и дискурсивно закрепляемым привилегиям могла бы стать идеальным инструментом. Проблема состояла в том, что эта вычурно-нигилистическая теория с заглавной буквы была целиком заточена на деконструкцию и радикальный скептицизм в отношении всего на свете и не годилась ни для каких продуктивных целей. Новые формы теории с заглавной буквы возникли в рамках постколониализма, черного феминизма, Ответвление феминизма, основанное афроамериканскими учеными, сосредоточенное на расе в той же мере, что и на гендере. Интерсекционального феминизма, критической расовой или правовой теории и квир-теории, стремившихся критически охарактеризовать мир, чтобы изменить его. Специалисты в названных областях все чаще заявляли, что хотя постмодернизм, способен помочь обличить социально сконструированную природу знания и связанную с этим проблематику, его подавляющий радикальный скептицизм просто-напросто несовместим с активизмом. Необходимо было признать, что определенные люди сталкиваются с неудобствами и несправедливостью из-за своей групповой принадлежности, понятия которая радикально скептическое постмодернистское мышление охотно деконструировало. Поэтому некоторые из новых теоретиков критиковали своих предшественников за их привилегированность, которая, по их мнению, проявлялась в способности тех деконструировать идентичность и обусловленное ею угнетение. Другие обвиняли предшественников в том, что именно статус белых обеспеченных западных мужчин дал тем возможность позволить себе игривость, иронию и радикальный скептицизм, ведь общество было устроено в их интересах. В результате, хотя новые теоретики переняли весомую часть теории из-за заглавной буквы, они не в полной мере отказались от стабильной идентичности и объективной истины. В определенной мере они предъявили права и на то, и на другое, заявив, что некоторые идентичности занимают привилегированное положение по отношению к другим, и это несправедливость – объективная истина. Если ранее постмодернисты разобрали по кирпичикам наше понимание знания, истины и общественных структур, то новые теоретики выстроили его заново в соответствии с собственными нарративами, многие из которых отражали методы и ценности политического активизма новых левых, в свою очередь обязанных существованием критической теории франкфуртской школы. Таким образом, если ранние постмодернистские теоретики не ставили перед собой каких-то особенных целей, когда с помощью игры и иронии переворачивали иерархии и подрывали то, что казалось им несправедливыми структурами власти и знания или власти знания, то вторая волна прикладных постмодернистов сосредоточилась на ликвидации иерархий и формулировании утверждений истины о власти, языке и угнетении. В ходе прикладного поворота Теория с заглавной буквы мутировала в моральном отношении и обросла рядом убеждений о позитивных и негативных аспектах власти и привилегий. Если у первых теоретиков эти феномены вызывали раздражение, любопытство и желание поиздеваться, то их последователи захотели перестроить общество. Раз социальная несправедливость вызвана легитимацией плохих дискурсов, рассудили они, то социальная справедливость может быть достигнута путем их делегитимации и замены на хорошие. Исследователи в области общественных и гуманитарных наук, взявшие за основу метод теории за заглавной буквы, начали формировать собой скорее моральное сообщество с левым уклоном, нежели чисто академическое. Интеллектуальный орган, более заинтересованный в продвижении того, что должно, нежели в беспристрастных оценках того, что есть, подход, чаще ассоциирующийся с церковью, нежели с университетом. Новая точка зрения по умолчанию Возникли новые теории заглавной буквы, поставившие во главу угла расу, гендер и сексуальность, неприкрыто критические, моралистические и нацеленные на результат. В них, однако, сохранились основные постмодернистские положения – знания, конструкт власти. Категории, в которые мы объединяем людей и явления – хитро сформулированы в угоду этой власти. Язык опасен и ненадежен по своей сути. Знания и ценности всех культур имеют одинаковую валидность, и понять их можно только на их собственных условиях. Коллективный опыт преобладает над индивидуальностью и универсальностью. Считая власть и привилегии коварными, коррумпирующими силами, которые воспроизводят себя почти мистическим образом, они сосредоточились на культуре. Они открыто провозгласили своей целью реорганизацию общества в соответствии со своим моральным видением, цитируя при этом первое поколение постмодернистских теоретиков. Брайан МакХейл, американский литературовед, в своих работах уделявший постмодернизму особое внимание, констатирует эти перемены. С приходом постструктурализма в Северную Америку родилась теория в самостоятельном смысле этого термина, который стал столь привычным в последующие десятилетия. Не теория того или иного, например, теория нарратива, на роль которой претендовала структуралистская нарратология, а теория в общем смысле, которая в другие времена могла бы называться спекулятивным рассуждением или даже философией. В другом месте он отмечает, сама теория в том особом смысле, который этот термин начал приобретать с середины 60-х годов, является постмодернистским феноменом, а успех и распространение теории сами по себе являются симптомом постмодернизма. Иначе говоря, к концу 1990-х годов постмодернизм в его чистейшем первозданном виде вышел из моды, а вот теория за заглавной буквы – нет. Она подарила радикальным активистам, включая активистов академических, всесторонний способ мышления о мире и обществе, который до сих пор оказывает влияние на многие гуманитарные дисциплины, а кроме того, глубоко пробрался и в социальные науки, особенно в социологию, антропологию и психологию. Постмодернизм был переосмыслен и с тех пор стал основой доминирующих форм научных исследований активизма и прочих направлений профессиональной работы с идентичностью, культурой и социальной справедливостью. Тем не менее, нередко представители научных кругов, чья работа согласуется с постмодернистскими принципами знания и политическим принципам, пренебрежительно отзываются о постмодернизме и настаивают, что не прибегают к его методам в своей деятельности. Джонатан Готшалл Видный литературовед-эволюционист предлагает свое объяснение этому странному явлению. Он утверждает, что среди академиков левых взглядов освободительная парадигма «liberationist paradigm» стремление отделить человеческую природу от биологии в дискуссии об обществе углубилось настолько, что во многих областях подразумевается уже по умолчанию. Оживленные слухи о кончине теории со строчной буквы, тем самым говорит нам шал явно преждевременны. Возможно, что, по иронии судьбы, многие ученые, включая и тех, кто полагал, что полностью отверг теорию за заглавной буквы и заявлял о работе исключительно с эмпирическими данными, впитали ее настолько глубоко, что просто перестали замечать, Как утверждает Брайан МакХейл, теория, как таковая, дожила до нового тысячелетия. Если сейчас она не так сильно бросается в глаза, как в 1970-е и 1980-е, пиковый период постмодернизма, то лишь потому, что, став поистине вездесущей, она сделалась практически незаметной. С конца 1980-х теория прежде всего оживила дискурсы феминизма, гендерных исследований и исследований сексуальности, или глава основу того, что стало называться культурными исследованиями. Называем ли мы это постмодернизмом, прикладным постмодернизмом, теорией заглавной буквы или как-нибудь еще? Но концепция общества, основанная на постмодернистских принципах знания и политики, наборе радикально-скептических представлений, согласно которым знания, власть и язык – это всего лишь репрессивные социальные конструкты, представленные на службу сильным мира сего, не только дожила до сегодняшнего дня в относительной целости и сохранности но еще и расцвела пышным цветом во многих областях исследований идентичности и культуры, особенно в так называемых теоретических гуманитарных науках – Theoretical humanitize. Те, в свою очередь, оказывают влияние на социальные науки и профессиональные программы в сферах образования, права, психологии и общественной деятельности и зачастую задают в них тон а активисты и медиа переносят их в массовую культуру. В результате всеобщего академического признания теории заглавной буквы постмодернизм стал применим на практике, а значит доступен и для активистов, и для широкой публики. Применяя неприменимое В начале 17 века Когда просвещение начало завоевывать Европу и преображать человеческое мышление, ряд ведущих умов вступили в схватку с новой проблемой – радикальным сомнением, убеждением, что не существует никаких разумных оснований верить во что бы то ни было. Наиболее известным среди них был французский математик, Ученый и философ Рене Декарт, который в 1673 году в своем рассуждении о методе впервые сформулировал фразу, ставшую краеугольным камнем его философии, совместивший философский метод с верой в Бога. «Je pense dans Jesus. «Я мыслю, следовательно, я существую». Высказывание Декарта, впоследствии переписанное на латынь как знаменитое «коджито эрго сам» стало ответом на деструктивную силу, привнесенную в мир скептицизмом эпохи просвещения. Нечто подобное произошло примерно 3,5 века спустя в 1980-х. Столкнувшись с еще более ожесточенной деструктивной силой постмодернистского радикального скептицизма, новоявленная группа теоретиков культуры оказалась в аналогичном кризисе, Либеральный активизм добился огромных успехов, радикальный активизм новых левых прошлых десятилетий попал в немилость, а антиреализм и нигилистическое отчаяние постмодернизма попросту не работали и не могли привести к переменам. Для решения этой проблемы требовалось нечто реальное и радикально действенное, поэтому теория заглавной буквы и активизм объединились в поисках новой идеи, которая уподобилась бы самому известному из размышлений Декарта. Для Декарта способность мыслить подразумевала существование, что-либо должно быть реальным. Для академических активистов 1980-х годов страдания, обусловленные угнетением, подразумевали существование чего-либо, способного страдать, и механизма, делающего возможным причинение страдания. Утверждение «я мыслю, следовательно, я существую» обрело новую жизнь под видом свежепринятой экзистенциальной аксиомы «я угнетен, следовательно, я существую», как и «господство и угнетение». По мере развития постмодернизма на этом новом философском фундаменте возникло несколько ранее не существовавших академических анклавов. Они опирались зачастую очень сильно на теорию заглавной буквы, фокусируясь на отдельных аспектах влияния языка и власти на общество. Каждая из этих дисциплин – постколониальная, квир- и критическая расовая теории – Здесь и далее написание слова «теория» с прописной буквы, «квир-теория-критическая теория» с заглавных букв сохраняет авторскую орфографию. А также гендерные исследования «Исследования инвалидности» Studies, и «Исследования человеческой полноты» Fat Studies, будет подробно рассмотрено в отдельной главе. Хотя среди них лишь квир-теория прибегает исключительно к постмодернистским теоретическим методам, прикладное постмодернистское мышление преобладает во всех названных дисциплинах. Теоретики, решившие применить элементы постмодернизма в конкретных областях, стали основоположниками прикладного постмодернистского поворота и, следовательно, исследований социальной справедливости. Первой прикладной постмодернистской дисциплиной стали постколониальные исследования. Хотя существуют и другие подходы к изучению последствий колониализма, постмодернистская теория настолько сильно повлияла на зарождение этой дисциплины, что постмодернизм и постколониализм зачастую преподаются вместе. Эдвард Саид, литературовед, теоретик культуры, состоявший в должности президента Американской лингвистической академии и профессора Колумбийского университета, также бывший членом Палестинского национального совета, отец-основатель постколониальной теории с заглавной буквы во многом опирался на Мишеля Фуко, и потому в его работах повышенное внимание уделяется тому, каким образом дискурсы конструируют реальность. Просто деконструировать структуры власти и показать, как восприятие Востока было сконструировано Западом, для Саида было недостаточно. Необходимо было пересмотреть и переписать историю. В своей основополагающей книге «Ориентализм» он утверждает, что история делается мужчинами и женщинами и точно так же может быть переделана и переписана. Наш Восток, наш Ориент, присваивается так, чтобы им можно было обладать и управлять. Последователи Саида, Хомибхапха и Гаятри Чакраворти Спивак тоже ценили Фуко, но больше полагались на Деррида. Они сомневались в способности языка передавать смысл, а кроме того считали, что он скрывает в себе несправедливый механизм власти. По причине этого фокуса на власти, выражаемой посредством языка, постколониальная теория заглавной буквы приобрела откровенно политическое назначение деконструировать западные нарративы о Востоке, чтобы освободить и усилить голоса колониальных народов. По словам исследователя постколониализма Линды Хатчон, канадского литературоведа и исследователя постмодернизма, почетного профессора английской литературы Университета Торонто, постколониализм, как и феминизм, является разрушительным, но в то же время и созидательным политическим предприятием, постольку-поскольку подразумевает теорию агентности и социальные сдвиги, которых не хватает постмодернистскому деконструктивистскому импульсу. Хотя оба пост прибегают к иронии, постколониализм не может остановиться на ней. Еще одна новая теория развелась в рамках женских исследований. На русском языке «woman stories обычно обозначаются как «феминология». В данном случае буквальный перевод использован, чтобы сохранить акцент на сравнении с гендерными исследованиями. А позже и гендерных возникших на пересечении феминистской мысли и литературной теории. Однако феминология не начинала с постмодернизма, в основном она развивалась в русле других форм феминистской теории. Многие из них анализировали положение женщин сквозь призму критического марксизма, согласно которому западный патриархат является следствием капитализма подвергающего женщин беспрецедентной эксплуатации и маргинализации. Известно, что Фуко отвергал такое вертикальное понимание власти в пользу пронизывающей общество сетки, создаваемой дискурсами. В этом ему вторили теоретики-фукианцы, основавшие квир-теорию. К концу 1980-х это расхождение стало причиной раздора между феминистками разных мастей чьи мнения по поводу того, насколько стоит придерживаться деконструктивистских методов, разделились. Это расхождение сохраняется и по сей день. Его наглядно описывает Мэри Пуви, литературный критик и историк культуры, специализирующиеся на викторианской эпохе, профессор Нью-Йоркского университета. Представительница материалистического феминизма, сфокусированного на том, как патриархальные и капиталистические предпосылки загоняют женщин в социально сконструированные гендерные роли. Пуви привлекла возможность подорвать при помощи деконструктивистских методов то, что она считала социально сконструированными гендерными стереотипами. Убеждение, что подобные стереотипы отражают истинную сущность человека, часто называют эссенциализмом. Однако, будучи материалисткой, она была обеспокоена тем, что деконструкция в ее подлинном виде напрочь отказывает категории женщина в существовании. Это было что-то новенькое. Как и постколониальные теоретики, Пуви хотела приспособить постмодернистские методы к задачам активизма, поэтому она выступала за инструментальный подход Toolbox Approach к феминизму, в рамках которого деконструктивистские методы могли бы использоваться для демонтажа гендерных ролей, но не биологического пола. Она утверждала, что мы должны признать истинной угнетение одного класса людей, женщин, другим классом, мужчинами, чтобы бороться с ними. Для этого требовалось наделить устойчивым и объективным существованием классы женщин и мужчин а также связывающую их динамику власти. Пуви внедрила некоторые аспекты теории заглавной буквы «феминизм» и гендерные исследования. Джудит Батлер, феминистка, исследовательница ЛГБТ и активистка, сыгравшая основополагающую роль в развитии квир-теории, олицетворяет противоположный подход к этой дилемме. В своей самой влиятельной работе Гендерное беспокойство, опубликованной в 1990 году, Батлер акцентирует внимание на социально сконструированной природе как гендера, так и пола. Для Батлер женщина это не класс, а перформанс, конструирующий гендеризированную реальность, благодаря своей концепции гендерной перформативности, подразумевающей, что гендер делает реальным поведение и речь. Батлер удалось сочетать глубоко постмодернистский подход, деконструирующий все подряд и отвергающий представление о стабильных сущностях и объективных истинах относительно пола, гендера и сексуальности с политически активной позицией. Это работало на двух уровнях. Во-первых, говоря об эффектах реальности, reality effects, социальных или культурных фикциях, Батлер получает возможность рассуждать о том, что видится ей реальностью социальных конструктов гендера, пола и сексуальности. Для нее конкретные конструкты не являются реальными, однако их существование в целом истина. Во-вторых, поскольку под термином «квир» понимается нечто, находящееся вне категорий, особенно тех, которые используются для определения мужского и женского, мускулинного и феминного, гетеросексуального и гомосексуального, активистам необходимо подорвать их и демонтировать. Таким образом, в батлеровской теории «квир» можно использовать как глагол «квирить», «to queer», а также «queering», обозначающий дестабилизацию категорий, и разрушение норм или общепринятых истин. Это позволяет освободить квир от гнета категоризации. Несмотря на существенные заимствования из Фуко и Деррида, Батлер не считает себя постмодернисткой. Более того, она не считает слово «постмодернизм» ясным термином. Однако это нельзя назвать пренебрежением, поскольку безсвязность и неопределимость – Занимает центральное место в Квир-теории Батлер. В эссе 1995 года Условные основания феминизм и вопрос постмодернизма Батлер в своей обычной маловразумительной манере пишет, что суть постмодернизма состоит в понимании того, что репрессивные структуры власти формируются как результат строгих дефиниций и устойчивых категорий из признания этого начинается квирный политический активизм. Поэтому вместо того, чтобы отрицать постмодернистские положения или методы, Батлер утверждает, что лучше вообще не давать определения постмодернизму, как и в случае с полом, гендером и сексуальностью. В обратном случае получавшаяся классификация может способствовать становлению еще одной насильственной репрессивной категоризации или даже сама стать ею. Эту идею Батлер заимствует у Жака Деррида. Батлер избежала беспредметности, ограничивавшей постмодернизм первого поколения, сделав неопределимость и двусмысленность неотъемлемой частью собственной философии. Согласно ее объяснению, задача состоит в том, чтобы тщательно исследовать, что именно санкционирует а что исключает или запрещает тот или иной теоретический ход, закладывающий основные принципы. В понимании Батлер постоянное изучение и деконструкция категорий могут позволить освободить тех, кто не вписывается в их рамки. В другой ветви теории заглавной буквы еще одной влиятельной феминисткой конца 1980-х, посчитавшей необходимым модифицировать постмодернистскую теорию заглавной буквы, стала Белл Хукс, псевдоним Глории Уоткинс, которой она умышленно пишет со строчной буквы. Хукс, афроамериканская исследовательница и активистка, у которой возникли серьезные претензии к постмодернизму, в частности, к постмодернистской теории заглавной буквы и феминизму в связи с отсутствием в нем чернокожих, в частности, женщин и рабочего класса. Это, по ее мнению, ограничивало потенциал достижения социальных и политических изменений в рамках теории заглавной буквы, она критиковала постмодернизм не за его гипотезы или соображения, а за то, что тот был создан представителями белой интеллектуальной элиты мужского пола, ассоциировался с ними и был популярен в их среде. В своем ассе 1990 года «Постмодернистская черность» Хукс критикует постмодернизм за преобладание в нем белых мужчин, интеллектуалов и академической элиты, хотя он и привлекает внимание к различию и инаковости. Особенной критике она подвергла отрицание стабильной идентичности, утверждая, что постмодернизм должен придерживаться политики идентичности. Постмодернистская критика идентичности, хотя и актуальна для обновленной борьбы за освобождение чернокожих, зачастую выглядит проблематичной. «Учитывая вездесущность политики белого превосходства, стремящейся предотвратить формирование радикальной черной субъектности, мы не можем бесцеремонно сбрасывать со счетов обеспокоенность по поводу политики идентичности». Хукс вопрошает, не должны ли мы с подозрением относиться к постмодернистской критике субъекта, всплывающий на поверхность в тот исторический момент, когда угнетенные впервые обретают свои голоса. Для Хукс проблема заключается не в том, что постмодернизм бесполезен, а в том, что он был создан с учетом специфики опыта белых мужчин-интеллектуалов и не оставлял места для политики идентичности. Хукс утверждала, что постмодернистская мысль допустила ошибку дестабилизировав понятие идентичности, что привело к исключению объединенного голоса и опыта черных американцев, в особенности черных женщин и их стремление разрушить доминирующие нарративы, чтобы достичь расового равенства. Более того, она предположила, что постмодернизм заглушил голоса чернокожих, добившихся гражданских прав в 1960-х, при помощи универсалистских, то есть модернистских, аргументов. По мнению Хукс, для того, чтобы принести пользу постмодернизму, необходимо покинуть университетские кабинеты и выйти в реальный мир, подвергнуть критической оценке оптику белых мужчин в силу своих привилегий, имеющих возможность усомниться в важности идентичности и присоединиться к каждодневной борьбе чернокожих активистов с их политическим радикализмом. Она пишет, постмодернистская культура с ее децентрированным субъектом может быть пространством разрыва уз или же для формирования новых связей. В какой-то мере разрывы поверхности, контекстуальности и масса других явлений создают зазоры, место для оппозиционных практик, в рамках которых интеллектуалам больше не нужно ограничивать себя тесными, изолированными сферами без значимой связи с повседневным миром. Идеи Хукс развивались параллельно с критической расовой теорией за главной буквы, у истоков которой стояли представители критических правовых исследований, в первую очередь Дэрик Белл. Юрист, активист движения борьбы за гражданские права первый афроамериканец, удостоенный титула пожизненного профессора Гарвардской юридической школы. На одну из студенток Белла, правоведку Кимберли краншоу юристку, гражданскую активистку, одну из ведущих исследовательниц критической расовой теории, профессора юридических школ Калифорнийского и Колумбийского университетов, черные феминистки вроде Хукс оказали большое влияние, В 1991 году Креншоу выступила с похожей критикой постмодернизма в своем поворотном эссе нанесение границ, интерсекциональность, политика идентичности и насилие в отношении женщин небелого цвета кожи, укрепив теоретическое основание исключительно важного понятия интерсекциональности, которое она ввела двумя годами ранее в другой, более полемической работе. Отсылка к пятой главе. Интерсекциональность безошибочно выявляет возможность существования особых форм дискриминации в тех случаях, когда кто-либо попадает под пересечение – угнетаемых идентичностей, скажем, чернокожая и женщина, и недостаточную восприимчивость к этой проблеме законов о дискриминации. Например, Креншоу отмечает, что когда в организации трудоустроено много чернокожих мужчин и белых женщин, но почти нет чернокожих женщин, это вполне может быть узаконенной формой дискриминации последних. Кроме того, она справедливо подмечает, что группы индивидов с несколькими пересекающимися идентичностями могут сталкиваться с предрассудками не только относительно этих нескольких идентичностей по отдельности, но и с предрассудками в отношении их комбинаций. Например, чернокожая женщина может сталкиваться с привычными предрассудками, связанными с тем, что она чернокожая, и что она женщина, и в то же время испытывать на себе влияние дополнительных предрассудков обусловленных тем, что она является именно чернокожей женщиной. Отмеченные крэн-шоу-моменты весьма важны. В то же время она в целом положительно оценивает деконструктивистский потенциал постмодернистской теории заглавной буквы и выстраивает вокруг него свою передовую интерсекциональную концепцию, направленную на решение проблемы дискриминации женщин не белого цвета кожи. Она пишет. Я считаю, интерсекциональность переходным понятием, связывающим современную политику с постмодернистской теорией, и предлагает более политизированную форму постмодернизма, которая могла бы принести практическую пользу активистам, борющимся с расовой дискриминацией. Подобно Пуви, Батлер и Хукс, Креншоу хотела сохранить внедренные теории заглавной буквы понимания расы и гендера как социальных конструктов и использовать деконструктивистский подход для их критики, а также утвердить в качестве истины тот факт, что некоторые люди подвергаются дискриминации по признаку их расовой или сексуальной идентичности, дискриминации, с которой она планировала бороться в правовом поле, обращаясь к политике идентичности. Она пишет. Хотя дескриптивный проект постмодернизма, заключающийся в критической оценке способов социального конструирования смысла, по большей части убедителен, эта критика подчас неверно понимает значение социального конструирования и искажает его политическую значимость. Утверждать, что такие категории, как раса или гендер, являются социальными конструктами, не означает, что эти категории не имеют никакого значения в нашем мире, Напротив, масштабный и непрекращающийся проект подчинения индивидов – один из проектов, осмыслить который действительно помогли постмодернистские теории. Это тот способ, которым власть концентрируется вокруг определенных категорий и направляется против других. Креншоу утверждает, что категории идентичности имеют значение и последствия, то есть объективно существуют. Она проводит различия между чернокожим человеком и человеком, родившимся чернокожим, и принимает сторону первого, утверждая, что это различие является неотъемлемой частью политики идентичности и отличает ее от стандартных либеральных подходов, характерных для движения борьбы за гражданские права. Подобные сюжеты – часть общего лейтмотива прикладного постмодернистского поворота. Как только идентичность и власть были признаны объективно существующими и подвергнуты постмодернистскому анализу, понятие интерсекциональности стремительно вырвалось за рамки теории права и стало мощным инструментом культурной критики, социального и политического активизма. Поскольку прикладная постмодернистская теория за заглавной буквы подчеркнуто адаптировала постмодернистские методы к политике идентичности, ею начали пользоваться исследователи многочисленных аспектов идентичности, включая расу, пол, гендер, сексуальность, класс, религию, иммиграционный статус, физические или умственные способности и размер тела. Вслед за Креншоу все эти стремительно развивающиеся области критических исследований культуры в значительной степени опираются на социальный конструктивизм, пытаясь объяснить причины маргинализации тех или иных идентичностей, при этом утверждая, что сами по себе эти социальные конструкты объективно существуют. Например, с недавних пор заметную роль в корпусе исследований социальной справедливости стали играть такие дисциплины, как исследование инвалидности studies, и человеческой полноты Несмотря на то, что исследование инвалидности и феминизм направление феминизма, совмещающее основные идеи феминизма и движения за принятие полноты существовали и ранее и бросали вызов предрассудкам и дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями или лишним весом, в последние годы эти движения освоили радикальный подход социального конструктивизма, открыто следуя принципам и сюжетам постмодернизма в целом и квир-теории в частности. Они адаптировали интерсекциональный фреймворк и в значительной мере прикладной постмодернистский подход теории заглавной буквы согласно которому люди с ограниченными возможностями или лишним весом обладают собственным телесным знанием об ограничениях и полноте, и это знание ценнее научного. Речь идет не просто об очевидной истине, что, в отличие от обычных или стройных людей, индивиды с ограниченными возможностями или лишним весом знают, каково это – сталкиваться с ограничениями или иметь лишний вес. Ученые и активисты в этих областях настаивают на том, что понимание ограничений или полноты как физической проблемы, которую надлежит лечить и исправлять в тех случаях, когда это возможно, само по себе социальный конструкт, порожденный системной ненавистью к людям с ограниченными возможностями и лишним весом. Принципы и сюжеты постмодернизма В действии. Несмотря на то, что прикладной постмодернизм мутировал и приобрел практическую ценность для политики идентичности, в его основе сохранились два постмодернистских принципа. Постмодернистский принцип знания ⁇ радикальный скептицизм в отношении возможности получения объективного знания или истины, а также приверженность культурному конструктивизму. Это отрицание объективного знания или истины и приверженность культурному конструктивизму, а также убеждение в том, что все, что мы зовем истиной, является не более чем конструктом культуры, по большей части остались на своем месте, но с одной важной оговоркой. В прикладном постмодернизме идентичность и угнетение по признаку идентичности рассматриваются как признанные характеристики объективной реальности. То есть концепцию общества, состоящего из систем власти и привилегий, которые конструируют знания, предлагается понимать как объективную истину, неразрывно связанную с социальными конструктами идентичности. Постмодернистский политический принцип, убеждение, что общество состоит из структур власти и иерархий, определяющих, что и как допустимо знать, Этот принцип также был сохранен. Собственно, он является центральным в продвижении политики идентичности, чей прикладной политический императив направлен на демонтаж существующей системы во имя социальной справедливости. Четыре ключевых сюжета постмодернистской мысли также пережили закат деконструктивистского периода и последующий прикладной постмодернистский поворот. Размывание границ Особенно ярко этот сюжет выражен в постколониальных и квир-теориях, явным образом завязанных на идеях текучести, двусмысленности, неопределимости и гибридности. Все перечисленное размывает или даже разрушает границы между категориями. Их общая озабоченность тем, что они называют разрывом бинарных структур, вытекает из работ Деррида об иерархической природе и бессмысленности лингвистических конструкций. В меньшей степени этот сюжет проявляется в критической расовой теории из заглавной буквы, которая порой склонна к черно-белому мышлению. Умышленная игра слов. Но на практике интерсекциональный феминистский элемент критической расовой теории из заглавной буквы охватывает одновременно множество категорий идентичности и пытается брать в расчет различные способы познания. Это приводит к смешению доказательного и эмпирического, в результате чего личная интерпретация прожитого опыта, зачастую сформированная под влиянием теории заглавной буквы или искаженная ею, возводится в статус доказательства, обычно постулатов теории заглавной буквы. Власть языка Власть и опасность языка выдвинуты на первый план во всех новообразованных теориях заглавной буквы прикладного постмодернизма. Дискурсивный анализ играет главную роль во всех этих областях. Ученые внимательнейшим образом исследуют язык и интерпретируют его в рамках теории заглавной буквы. Например, многие фильмы внимательно просматриваются на предмет проблематичных изображений персонажей, а затем подвергаются критике, даже если в целом их темы согласуются с концепцией социальной справедливости. Вдобавок, представление о том, что слова могущественны и опасны, получило широкое распространение и легло в основу многих научных исследований и активистской деятельности связанных с дискурсивным или вербальным насилием, безопасными пространствами, safe spaces, микроагрессией и предупреждениями о триггерах – trigger warnings. Культурный релятивизм Разумеется, отчетливее всего, культурный релятивизм выражен в постколониальной теории с заглавной буквы, Но постоянное использование интерсекциональности в исследованиях социальной справедливости и вытекающем из них активизме, в купе с восприятием Запада как средоточия репрессивной структуры власти, сделало культурный релятивизм нормой для всех теорий заглавной буквы прикладного постмодернизма. Это относится как к одному культурному артефакту – производству, утверждению и передаче знания – так и к другому, моральным и этическим принципам. Утрата индивидуального и универсального Повышенное внимание к категориям и политике идентичности приводит к значительному обесцениванию индивидуального и универсального. В то время как мейнстримный либерализм фокусируется на обеспечении универсальных прав человека и равного доступа к возможностям, что должно позволить каждому индивиду реализовать свой потенциал. Академический активизм прикладного постмодернизма глубоко скептичен по отношению к этим ценностям, даже открыто враждебен. Прикладная постмодернистская теория с заглавной буквы склонна считать мейнстримный либерализм самоуспокоительным, наивным или безразличным к глубоко укоренившимся предрассудкам допущением и предубеждением, которые ограничивают и сковывают индивидов с маргинализированной идентичностью. Индивидуальное в прикладном постмодернизме нечто вроде суммы групповых идентичностей, к которым одновременно принадлежит индивид. Возникновение исследований социальной справедливости Описанные перемены – могут показаться слишком незначительными, чтобы считать теорию заглавной буквы серьезным отходом от постмодернизма. Однако в реальности они весьма существенны. Отказавшись от ироничной игривости и отчаянной бессмысленности, характерных для деконструктивистского постмодернизма, и нацелившись на достижение результата, Теоретики 1980-х и 1990-х адаптировали постмодернизм к политике и институтам. Вернув понятию идентичности, связь с групповым знанием и расширением прав и возможностей, хотя и признавая, что оно сконструировано культурой, они сделали возможным появление более конкретных форм академического активизма. Таким образом... Из по большей части описательной теория заглавной буквы превратилась в высшей степени предписывающую, сдвинувшись от есть к должно. По итогам прикладного поворота постмодернизм перестал быть способом описания общества и подрыва доверия к давно устоявшимся моделям реальности. Теперь он стремился стать инструментом социальной справедливости. Амбиции постмодернизма реализовались в начале 2010-х, когда в его эволюции произошла вторая значимая мутация. Новые теории, продукт прикладного постмодернистского поворота, позволили ученым и активистам сделать что-то с постмодернистской концепцией общества. Если знание – это конструкт власти, предписывающий, что допустимо говорить и мыслить, то его можно изменить, а структуры власти – разрушить, поменяв это предписание. Таким образом, прикладной постмодернизм фокусируется на осуществлении контроля над дискурсами, особенно путем проблематизации языка и образов, вредоносных с точки зрения теории с заглавной буквы. Другими словами, он отыскивает и привлекает внимание к подчас едва уловимым проявлением проблем угнетения, предположительно существующих в обществе, стремясь сделать угнетение видимым. Тщательный анализ языка и разработка все более строгих правил терминологии, связанной с идентичностью, которую часто называют политической корректностью, пережили рассвет в 1990-х и вновь стали актуальными с середины 2010-х. Следующие из этого выводы готовы к применению в политической практике. Если применимое нами в качестве истины является таковым только по причине привилегированного положения дискурсов гетеросексуальных, белых обеспеченных западных мужчин, то, согласно прикладной теории с заглавной буквы, этому можно бросить вызов, расширив права и возможности групп, маргинализированных по признаку идентичности и настояв на том, чтобы их голоса получили приоритетное значение. Это убеждение настолько повысило уровень агрессии политики идентичности, что даже привело к возникновению понятий вроде исследовательской справедливости – «research justice». Эта настораживающая инициатива требует от ученых больше ссылаться в своих работах на женщин и представителей меньшинств, и меньше на белых мужчин из западных стран, поскольку эмпирические исследования, производящие знания на основе доказательств и рациональных аргументов, культурно сконструированы ими и поддерживают их привилегии. С этой точки зрения настоящий моральный долг разделить престиж научных исследований с другими формами исследования, например, такими как суеверия, духовные верования, культурные традиции и убеждения, опыт, обусловленный идентичностью, и эмоциональные реакции. Поскольку применить этот подход можно практически ко всему, примерно с 2010 года появляется огромное количество работ в любых или во всех областях, имеющих отношение к идентичности. Социальная сконструированность знания и иерархии власти с абсолютной уверенностью провозглашается в них объективной истиной. Эта эволюция началась в тот момент, когда новоявленные гипотезы прикладного постмодернистского поворота стали известным знанием. Тавтологический термин «известное знание» от английского «known knowns» был в свое время популяризирован министром обороны США Дональдом Рамсфельдом по одной из версий, отсылающим к методике Окна Джо Харри, американских психологов Джозефа Лифта и Харрингтона Инхема. Однако его использование в тексте несколько затрудняет понимание авторской мысли. По-видимому, речь идет скорее о чем-то вроде здравого смысла или эпистемологической уверенности в том, что если мы что-то знаем, то оно является знанием, в то время как в исходной психологической теории Термин означал собой пересечение того, что знает о себе индивид, и того, что знают о нем другие. Тем, что люди принимают как должное, потому что знают, что они это знают. Эти работы включают в себя методологии, известные как феминистическая эпистемология, критическая расовая эпистемология, постколониальная эпистемология и квир-эпистемология а также более широкие исследования «эпистемическую несправедливость», «эпистемическое угнетение», «эпистемическую эксплуатацию» и «эпистемическое насилие». Эпистемология – это термин, описывающий способы производства знания, а «эпистемический» означает «относящийся к знанию». Зачастую все эти подходы комбинируются в рамках производства того, что мы привыкли называть исследованиями социальной справедливости. Несмотря на кажущееся разнообразие, все эти подходы к другим знаниям исходят из предположения, что индивиды с разными маргинализированными идентичностями обладают разными знаниями, вытекающими из их общего личного и прожитого опыта в качестве членов этих групповых идентичностей, в особенности опыта угнетения. Как носители знания, подобные индивиды могут оказываться в невыгодном положении, когда вынуждены действовать в рамках доминирующей системы, но могут пользоваться и уникальными преимуществами благодаря знакомству с разнообразными эпистемическими системами. Попеременно они могут становиться жертвами эпистемического насилия, когда их знание не признается и исключается, или эпистемической эксплуатации, когда их просят этим знанием поделиться. Описанные изменения неуклонно размывали барьер между академией и активизмом. Раньше связка преподавательской или научной деятельности с определенной идеологической позицией считалось чем-то нежелательным. От преподавателя или ученого ожидалось, что он отбросит свои личные предрассудки и убеждения, чтобы подойти к своему предмету как можно объективнее. Научных работников подталкивало понимание, что их коллеги могут и не приминут указать на их пристрастность или предвзятость суждений, противопоставив им доказательства и аргументы. Преподаватели могли считать, что преуспели в сохранении объективности, если их ученики не знали, какова их политическая или идеологическая позиция. Совсем не так работают или применяются в образовании исследования социальной справедливости. Преподавание теперь должно быть политическим актом, а согласно социальной справедливости и теории заглавной буквы приемлем только один вид политики. Политика идентичности. В различных дисциплинах от гендерных исследований до английской литературы отныне совершенно приемлемо обозначать свою теоретическую или идеологическую позицию и затем исследовать материал с этого ракурса, не предпринимая никаких попыток применить к своей интерпретации критерий фальсифицируемости, прибегнуть к опровержениям или альтернативным гипотезам. Сегодня ученые могут открыто объявлять себя активистами и преподавать активизм на курсах, требуя от студентов принять идеологический базис социальной справедливости в качестве истины и воспроизводить его в своих работах. В получившей особенно печальную известность статье 2016 года, вышедшей в научном журнале Generous мультидисциплинарный научный журнал гендерных исследований. Женские исследования благожелательно сравниваются с ВИЧ-инфекцией и лихорадкой Эбола. Утверждается, что они распространяют свою версию феминизма как вирус, подавляющий иммунитет, используя студентов, становящихся активистами в роли переносчиков. Какими бы неожиданными или тревожными ни были описаны ранее перемены, Они не результат скрытого умысла. Он четко обозначен и никогда не был тайной. Например, в 2013 году активистка и ученый Сандра Грей настаивала Быть активными гражданами академического сообщества в том числе подразумевает побуждать наших студентов больше действовать и представлять собой что-то большее. В первых университетах именно студенты несли знания в слои населения, выступая в роли миссионеров, обучая крестьян и тем самым распространяя в сельской местности идеи, подобные лютеранству. Я не имею в виду, что наши студенты должны выходить в народ и пропагандировать лютеранские идеалы, но, тем не менее, хотелось бы думать, что мы снабжаем их инструментами для критики, дебатов и исследовательской работы, чтобы они могли проявлять активную гражданскую позицию и даже вдохновлять других на активистскую деятельность. Наконец, членам академических кругов в рамках своей обычной трудовой деятельности необходимо образовывать альянсы и налаживать связи, а иногда даже вступать в политические и правозащитные организации. Серьезные исследования, предпринятые во имя чего-то, должны снова считаться легитимным способом генерирования знания. В 2018 году академические активисты опубликовали сборник эссе под названием «Заявим во всеуслышание. Роль научных исследований в правозащитной деятельности и роль правозащитной деятельности в научных исследованиях». Хотя ученым, разумеется, допустимо быть активистами, а активистам учеными, Совмещение этих двух ролей чревато проблемами, а в ситуации преподавания политических взглядов в университетах склонно приводить к ортодоксии, которую нельзя подвергнуть сомнению. Между активизмом и образованием лежит принципиальное противоречие. Активизм предполагает, что знает истину в достаточной мере, чтобы действовать в соответствии с ней, в то время как образование осознает, что не знает наверняка, что является истиной, и поэтому стремится узнать больше. В отличие от оригинальной постмодернистской теории из-за заглавной буквы, идеям прикладного постмодернизма удалось вырваться далеко за пределы университетских кабинетов благодаря, по крайней мере отчасти, своей применимости на практике. Выйдя в мир, эти идеи обрели силу. Нынешние активисты постоянно ссылаются на постмодернистские принцип знания и политический принцип, и им все чаще вторят корпорации, СМИ, общественные деятели и широкая публика. Мы, рядовые граждане, все сильнее недоумевающие по поводу того, что произошло с обществом и как быстро это произошло, постоянно слышим требования деколонизировать все подряд, от учебных планов до причесок и математики. Мы слышим стенания по поводу культурной апроприации и в то же время жалобы на недостаточное представительство определенных групп идентичности в искусстве. Слышим, что только белые люди могут быть расистами и что они являются таковыми всегда по умолчанию. Политики, актеры и художники гордятся своей интерсекциональностью, Компании бравируют своим уважением к разнообразию «diversity», при этом наглядно демонстрируя, что их интересует лишь поверхностное разнообразие идентичностей, но не мнений. Общественные организации и всевозможные группы активистов объявляют о своей инклюзивности, но только для тех, кто с ними согласен. Американских инженеров увольняют из таких корпораций, как Google за фразу о существовании гендерных различий, о британских комиков с BBC, за шутки, которые американцам могли бы показаться российскими. Большинство из нас происходящее настораживает и сбивает с толку. Многие задаются вопросами, что происходит, как мы до этого дошли, что все это значит и как, как скоро мы сможем все исправить и восстановить взаимопонимание, доброжелательность и здравый смысл. Это сложные вопросы. Произошло следующее. Прикладной постмодернизм обрел свое лицо, был овеществлен, принят в качестве такого же элемента реальности, как и истины, учения о социальной справедливости, распространен активистами и, что весьма иронично, сам превратился в доминирующий метанарратив. Для широких слоев общества, особенно левых, Он стал символом веры и практичной мифологии. Отказ воздать ему почести может привести к фатальным последствиям, в буквальном, но чаще все-таки в переносном смысле. Нельзя просто так взять и бросить вызов господствующей ортодоксии. К счастью, маловероятно, что большинство людей, не говоря уже о корпорациях, организациях и общественных деятелях, действительно привержена радикальным идеям культурного конструктивизма, постмодернистским концепциям общества и интерсекциональному пониманию социальной справедливости. Однако, поскольку эти идеи предлагают видимость глубоких ответов на запутанные вопросы и работают в рамках теории заглавной буквы, они успешно трансформировались из мудреных академических учений, в которые могут верить только интеллектуалы, Часть житейской мудрости, объясняющей, как устроен мир. Учитывая повсеместное распространение этих идей, ситуация не улучшится, пока мы не продемонстрируем их сущность и не отвергнем их. В идеале при помощи устойчивых либеральных принципов и этики. Чтобы понять, как учение о социальной справедливости развилось из постмодернистской теории с заглавной буквы через прикладной постмодернистский поворот, мы должны изучить новоявленные теории с заглавной буквы более детально и конкретно. Именно эти прикладные теории с заглавной буквы постколониальная, гендерная, квир, критическая, расовая и другие, а не сам постмодернизм в какой-то момент, вырвались на вольный простор и захватили академические исследования, активизм и наши социальные институты. В следующих пяти главах мы надеемся объяснить, как развивались эти прикладные теории из-за главной буквы. Затем, в главе 8, мы расскажем, как благодаря идеологии социальной справедливости они стали восприниматься в качестве непреложных истин.